Глава двенадцатая. Ночной Гарлем. Эпиграф. Придет смерть, и у нее будут твои глаза. Цезаре Павезе. Первое. Франк Музелье внезапно почувствовал озноб, поставил банку с пивом прямо на дорожку и вернулся в дом. Гостиная была копией хозяина, жалкой, но с большими претензиями. Обширная комната с низким потолком, украшенная растрескавшимися деревянными панелями и пыльными охотничьими трофеями, голова кабана, оленьи рога, чучело рябчика. Франк зажег камин и глотнул рислинга, но его было явно недостаточно, чтобы согреться, и позабыть историю с Клэр Карлайл, в загашнике у жандарма оставалось немного травки и пара таблеток. Откровенно говоря, маловато для сегодняшнего вечера. И Музелье отправил смс Лорану Эско, лоботрязу лицеисту, который снабжал его травкой и требовал, чтобы его называли Эскобар. Примечание. Пабло Эмилио Эскобар Гавири. 1949-1993 годы, крупнейший колумбийский наркобарон. Конец примечания. М да, такова была реальность, о которой не говорили каждый день в новостях. Наркотики в сельской местности стали самым обычным делом. В ограблениях, нападениях, сведениях счетов, которые расследовал Музелье, без них не обходилось. Даже в живописных деревеньках, где и жителей-то было не больше трехсот, за розовыми лепестками всегда белел порошок. «Окей. Два грамма», — тотчас же отозвался дилер. Франк плюхнулся на диван и стал ждать. Он жалел себя. Но жалость не то чувство, какое способно хоть как-то изменить нашу жизнь. В душе Музелье постоянно боролись воля и инерция, и инерция всегда побеждала. Жандарм расстегнул рубашку и стал разминать себе грудь. Ему трудно дышалось. Его била зноб. Он нуждался в тепле. Ему хотелось почувствовать успокаивающий запах шерсти, псины. Но старичок Мистуфаль умер прошлой весной. Демаркационная линия. Виновен или не виновен? Музелье никак не удавалось вынести себе приговор, и он беспрестанно выступал адвокатом перед воображаемым судом. Факты одни только факты. Девять лет назад он сбил девчонку, которой нечего было делать в этот час на этой дороге. «Он довез ее до больницы, сообщил о ней дежурной. Да, в ту ночь он набрался, можно сказать, до ушей, но главное он сделал. А если девчонка предпочла сбежать, значит и она была виновата не меньше». Музылье услышал шум мотора. Эскобар не заставил себя ждать. Жандарм, раб белого порошка, в миг вскочил на ноги. Он открыл дверь. и вышел на террасу, стараясь рассмотреть сквозь пелену дождя знакомый силуэт. Кто-то шел к нему, но это был не Эскобар. Мужчина подошел ближе, и жандарм увидел, что на него смотрит дуло пистолета. От изумления он приоткрыл рот, но не смог произнести ни слова. «Демаркационная линия. Виновен или невиновен?» Похоже, кто-то решил этот вопрос за него, и Франк покорно склонил голову. «Может, оно и к лучшему?» — подумал он, пока его череп еще не разлетелся на куски.